Глава восемнадцатая. Река Саксагань. Осень шесть тысяч шестьсот пятьдесят девятого года от сотворения мира в звездном храме. Переходы по тропе Трояна выматывали сильно, и когда я оказался на реке Саксагань, сил у меня не осталось. Поэтому я двое суток провалялся в крепости и никуда не выходил. Спал и ел. Потом снова засыпал, просыпался, пил взвар и опять набивал желудок. Войско с обозом еще находилось в пути, брело по раскисшей промозглой степи. И свежих новостей нет. Меня никто не тревожил. Я наслаждался покоем, вслушивался в шум дождя, который барабанил по крыше, и подводил итоги. Доброга одобрил мое решение выделить князю Мстиславу серебро. Все равно деваться особо некуда, и договор с будущим русским царем был подписан. Несмотря на печати, конечно же, это Филькина грамота, но пусть она будет». Нам главное время выиграть и обеспечить лояльность Руси. Вскоре подойдут конные тысячи моей орды, и произойдет перераспределение добычи, что на продажу, что воило отдам, что останется в крепости. После чего придется думать, как подвинуть бачмана и встать во главе преднепровцев. Варианты уже имелись, и оставалось выбрать тот, который приведет к цели с меньшими затратами и потерями. В общем, все шло своим чередом. Однако неожиданно в степи стало происходить нечто непонятное. Примчались разведчики и доложили, что в двух конных переходах от наших земель с запада на восток прошел крупный отряд, не менее 200 всадников. Судя по всему, это преднепровцы. Дело обычное, мало ли по какому делу скачут лихие степняки, тем более что они направлялись к кочевьям старого боняка. Но была одна странность. Среди степняков разведчики заметили ромеев, которых было три десятка. А как ромеи могли оказаться среди половцев Приднепровской Орды, если хан Бачман – враг византийцев? О перемирии я ничего не слышал, и если оно будет, узнаю одним из первых. Ведь рядом с ханом Приднепровцев уже есть наши люди – это батыры, ходившие в Крым, и пара кощеев, успевших получить от моих старейшин серебро и ценные подарки. Но от них известий нет ни хороших, ни плохих, и потому появление ромеев заставило меня напрячься. Не к добру это. Ой, не к добру. Очень уж сильно изменой попахивает. Как если бы за спиной хана кто-то сговаривался с послами императора Мануила. «Нужно послать к бачману гонцов и предупредить его», – подумал я, и вызвал к себе Аслана Бельге, который отвечал за степную дипломатию и Таременбека. Старейшины прибыли на зов, и мы стали думать, какими именно словами нужно выразить бачману нашу обеспокоенность. Однако было поздно. Тем же вечером прискакал Батыр-Алмаз из рода Тулпар, Пегас. Он дальний родич Бачмана, по линии отца. Отличился при захвате Каулиты и получил ранение. По этой причине с богатой добычей раньше всех вернулся в родовое кочевье. «Беда!» Увидев меня, выдохнул Алмаз, крепкий загорелый воин с выбритой головой и тонкой темной косицей на затылке. «Выпей, Батыр!» Прежде чем начать расспросы, я велел подать ему кубок с вином. Алмаз в пару глотков опустошил кубок, поставил его на стол, и я спросил. «Что случилось?» «Бачмана убили». «Как это?» Я ничего подобного услышать не ожидал. Три дня назад Бачман устроил пир. Собрал лучших воинов, с кем в Галич ходил, и ему поднесли чашу с кумысом. Он выпил, начал вспоминать о славном походе и упал. Глаза на выкат пошли, На губах пена, а лицо почернело. Его отравили. «Кто это сделал?» «Не знаю». Батыр опустил голову. «Часть вождей на Ромеев кивают. Видели их недавно рядом с нашими кочевьями. Часть на русских указывает, а некоторые про тебя плохие слова говорят». «И что про меня говорят?» «Что ты колдун и давно против хана злоумышлял». «И что теперь происходит в Орде?» «Вожди нового хана выбирать станут. У Бачмана шесть сыновей, и трое уже стали воинами. А еще многие хотят, чтобы баняк вернулся. Про все плохое, что при его власти было, про поражение, потери, разорение и бегство от русских дружин уже забыли. Сейчас только хорошее помнят. Славные победы и богатую добычу». «Человека, который Бачману чашу подавал, нашли?» да. Его тело обнаружили в ближайшем овраге с проломленной головой. Благодарю, Батыр, что предупредил меня. Я помню твои слова, хан. Ты сказал, что наши враги хотят стравить степняков, и надо быть начеку. Поэтому я к тебе и примчался. Кивнув, я подошел к большому сундуку, который стоял в комнате, открыл его, и достал арабскую саблю в усыпанных драгоценными камнями ножнах, взятый при налете на Заорельских таксобичий трофей. Вынул клинок из ножен, посмотрел на сталь и вогнал его обратно. После чего приблизился к алмазу и протянул ему саблю. «Прими, Батыр, этот клинок, как подарок и знак моего расположения». Алмаз взял оружие, слегка поклонился и спросил. «Что теперь, хан Вадим?» «Отдыхай. Утром я скажу, что нужно делать». Батыр, который уже выбрал сторону, на которую он встанет в борьбе за титул хана приднепровских степняков, кивнул и покинул комнату, а я посмотрел на старейшин. «Что скажете, уважаемые?» Первым отозвался Аслан Бельге. «Бачмана убили рамеи, это понятно. Как всегда, они хотят воевать чужими руками. Не получилось купить Бачмана или не сговорились о цене, поэтому его и убили» раз они снова с Киевом враждуют, кинуть половцев на Русь проверенный путь. «Верно», — Тарымен поддержала слана «Ромеи среди половцев кружаться и к Боняку не зря поехали. Наверняка послы императора уже сговорились с некоторыми вождями и предложат Боняку снова стать ханом, поднять Орду и, как встарь, напасть на Русь» только прошли времена Шрукановы и Боняковы. Сила у Буревича еще есть, войны они отменные, но Русь сильнее. Даже если к преднепровцам присоединятся лукоморские всадники, все равно русских не одолеть. «А еще», — снова заговорил Аслан, — «Боняк и Ромеи знают, что войны Вадима Сокола встанут плечом к плечу с русскими дружинниками и черными клобуками. Поэтому «Нужно остеречься, как бы баняк сначала по нам не ударил». Опять Теремен. «Когда вернется наше войско, нужно самим на кочевье боняка налететь или перехватить его на пути к приднепровским аилам. А пока следует поднять всех воинов, кто находится в Орде, и выслать дальние дозоры». Они замолчали, и я с ними согласился. «Вы правы, старейшины. Разошлите гонцов во все наши кочевья и вызовите кулыби». Спустя четверть часа у меня собрались сотники черных клобуков, и примчался Девлет, который только вчера добрался в Ставку. Я объяснил им, что нужно делать и чего ждать, после чего орда зашевелилась. Воинов у меня сейчас немного, тысячи степных конников и несколько сотен юношей» а также 250 черных клобуков в крепости под командованием Данка Белогуза и Твердяти Болдыря. Но все равно в степь, несмотря на ночь и холодный дождь, выдвинулись дозорные десятки. А боевые сотни стали собираться в ставке возле крепости между кочевьями копаганов и гереев, которые в орде на привилегированном положении. Ну это и понятно. Род Герей первым дал мне клятву на верность, а род Копаган родственники по жене. Все было сделано вовремя. И мы среагировали очень правильно, ибо утром появились вести от дозорных. К нам приближались воины Буревичей. Они шли под знаменем Боняка. Воины ясно различили на синем полотнище Золотого Волка и семь белых лошадиных хвостов на древке. Врагов много. Больше 4000 И они нацелились на нас. Сомнений в этом не было, и я поступил так, как подобает хану, который не желает разорения своих аилов. Отдал приказ радам, бросая стада и шатры, срочно стягиваться к ставке или затаиться в урочищах и балках. А сам выступил навстречу опасностей. Возможно, кто-то скажет, что это безрассудство и нужно бежать. Ведь войск у баняка, опытнейшего полководца, о котором в степи складывают легенды, минимум в три раза больше. Но я не мог бросить орду и оставить ее на растерзание. И если стойбище разметают, о большом походе против католиков можно забыть баняк пройдет дальше, приведет своих волков к шатрам Бачмана и легко станет ханом преднепровцев. Его силы возрастут и даже мое победоносное войско не сможет его одолеть. Наверняка половина воинов уйдет и переметнется на сторону половецкого хана-ведуна, поскольку их семьи окажутся у него в заложниках, следовательно, выхода нет. Нужно разбить Боняка и точка. Тем более, что его всадники в пути не один день, они промокли и устали а их кони еле переставляют ноги. Так что шансы на победу у нас были весьма неслабые». Моя конница выступила через час. Всего тринадцать сотен воинов, и это все, на что я мог рассчитывать. В крепости осталось три десятка черных клобуков, сотни молодых воинов из привилегированных родов и беременная айсылу Рядом со мной Алмаз, который решил драться за нас, заместитель Хараяра Вепря варяк Войтех, Девлет Кулыби, Данка белогус и твердят твердята болдырь, а впереди битва. На лицо падали холодные дождевые капли, а небо было хмурым и не сулило ничего хорошего. Однако я не сомневался. Поздно уже. Все решено, отступать некуда, и надо сражаться. Буревичи торопились. Они шли по кратчайшему пути, и мы смогли выбрать место предстоящего сражения. Два древних высоких кургана в шести километрах от крепости. Назывались они «Два брата», И среди степняков ходила легенда, что в незапамятные времена здесь сошлись два огромных войска. Кто и с кем бился, неизвестно. То ли саки с персами, то ли массагеты с дандариями и раксаланами, то ли готы с сарматами, то ли арабы с хазарами. В итоге полегли все, и остались два брата, которые над телами главных вождей, не только своих, но и вражеских, насыпали курганы. Я в это не верил. Не может быть такого, чтобы не осталось раненых, и не появились обозники или мародёры, которые стали обирать мертвецов. Но степнякам история о благородных братьях нравилась. Однако оставим легенды археологам, которые через несколько столетий начнут разрывать курганы. А в текущей реальности они являлись стратегической высотой, и перед ними поле, вокруг которого много оврагов. Противник обязательно пойдёт мимо высот, окажется на поле, и вот тут мы его атакуем». Этот план нельзя назвать гениальным, но против половцев он должен был сыграть. В теснении численный перевес Буревича роли не играл. А тут еще и дождь продолжается. Из лука не постреляешь, и все решат клинки. Войско расположилось на дороге. А на курганы взобрались наблюдатели, которые уже через 10 минут сообщили о появлении противника. Сберегая силы лошадей, Буревичи двигались шагом. Они казались несокрушимой штормовой волной, которая медленно приближается к берегу, и я почувствовал напряжение своих воинов. Многие боялись, но о бегстве никто не думал, и люди держали себя в руках. А затем я посмотрел на командиров, которые находились рядом, и ждали приказа. Черные клобуки, словно сычи на ветках, втянули головы в плечи и наблюдали за приближением противника. Алмаз покусывал губу, а кулыби сдерживал горячего скакуна. Пришла пора сказать свое слово. «Идем навстречу Буревичам, пробиваемся к знамени и убиваем Боняка. Кто свалит старого волка, тому сотня гривен и косяк отборных кобылиц. Пошли! Рарак!» – прорычали командиры и разъехались к своим отрядам. Первыми навстречу Буревичам двинулись две сотни тяжелой кавалерии. Легко вооруженные всадники следом. Расстояние между двумя конными армиями сокращалось, скорость увеличивалась, и мы первыми сорвались в галоп. Топот копыт ударил по ушам, а взлетающая вверх грязь создала над всадниками черное покрывало. Мы мчались с высоты, и наши лошади были свежими, а враги растянулись по дороге и никак не могли собраться в кулак. Так что перевес на нашей стороне. Спустя минуту мы столкнулись. И первые ряды буревичей полегли под мечами и саблями моих половцев. До знамени оставалось совсем немного, но неожиданно над полем боя разнесся протяжный волчий вой. ау у у Это был голос боняка. Не зря его считали волком в обличии человека. Было в нем много от зверя, как в валентине кедрене или в северных Ульфхеднерах, и сотни воинов подхватили клич вожака. а у у у Грозный вой внес смятение в наших воинов, и напор ослаб. В любую секунду противник мог переломить ход сражения, и я ворвался в гущу врагов. «Рарак!» — закричал я, но мой голос потонул в шуме сражения. Меня не услышали, однако увидели. Вокруг сплотились воины, образовался плотный клубок из полусотни отчаянных рубак, и мы рванулись к вражескому стягу. Кто-то из врагов попытался проткнуть меня копьем неудачно. Я уклонился и вслепую отмахнулся мечом. Клинок во что-то вонзился, и сбоку прилетел крик боли. Попал. Сразу же новый противник. Он замахнулся с саблей и привстал на стременах. Однако я поднял коня на дыбы, и его копыта ударили врага в грудь. Человек вылетел из седла, и его приземистая лошадка отскочила в сторону. Синее знамя с золотой волчьей головой мелькнуло впереди, всего в нескольких метрах, и мне показалось, что я увидел боняка – смуглого приземистого старика на гнидом жеребце. Но его заслонили воины, и он сразу же пропал. Как ориентир, осталось только знамя, и я начал к нему пробиваться. На клинке кровь. А вокруг месиво из людей лошадей. Под копытами копошились раненые, которые пытались выбраться из свалки. Ржание лошадей и крики воинов. Звон клинков и стоны, хлюпанье грязи и черные земляные комки, падающие вокруг. Все смешалось. Дождь почти закончился. «Наверное, на время. Видимость улучшилась, но толку с этого немного. Кругом грязь и кровь. Кто побеждает, непонятно. Наверное, пока ничья». «Вперед! Вперед! Вперед!» «Удар вправо. Рассеченный череп и ошметки мозгов. Удар влево. Клинок вспарывает руку противника, и она обвисает, словно плеть. «Нужно добраться до знамени, и тогда все закончится», — подбадривал я себя. «Нужно драться за собственную жизнь и будущее Венедов. Нужно пробиться вперед через «не могу» и «не хочу», сквозь грязь, кровь и вражеские клинки. Другого выхода нет. Победа или смерть!» Рывками пробиваясь вперед, я все-таки прорвался к вражескому знамени и лицом к лицу столкнулся с воином, который его держал. Знаменосцем оказался крепкий воин, который при виде меня оскалился, словно дикий зверь, и зарычал. Страшно получилось» только ему это не помогло я достал его кончиком меча и клинок рассек противнику челюсть осколки костей и зубов брызнули в разные стороны обнажилась белая мякоть которая сразу же стала напитываться кровью и я нанес добивающий удар обрушил меч на его голову и клинок застрял в черепе вытащить оружие не получилось поэтому я отпустил рукоять а спустя мгновение знаменосец выпал из седла и его накрыло синим полотнищем взгляд вправо влево Боняка нигде нет. Вражеский строй стал разваливаться, а моя кавалерия усилила нажим. Перелом произошел, мы побеждаем. Но где вражеский вожак? Началась бойня. Буревичи побежали, но истомленные лошади не могли спасти седаков Охваченные яростью мои ордынцы и черные клобуки рубили врагов, выбивали беглецов из седел и втаптывали в грязь. Спасения от них не было, и сопротивление нашим воинам оказывали редко. Были смельчаки, которые, переборов страх и подавив панику, встречали смерть в бою, но таких оказалось мало. «Где баняк повысив голос, закричал я и поднялся на стременах. «Кто его видел?» «Он погиб», — ответили мне. Я посмотрел на того, кто это сказал, и увидел незнакомого пожилого воина, который стоял по колено в грязи среди трупов и в правой руке держал отрубленную голову вождя Буревичей. «Ты кто?» — спросил я воина. «Десятник пятой сотни Каюм, из рода Аргамак». «Как погиб, баняк «Случайно. Под удар подставился, и я метнул в него кинжал. С трёх метров попал из седла. Мне повезло, а ему нет». «Ты знал, кого убивал?» «Знал». «Откуда?» «Я с ним в свой первый поход ходил». «На Русь?» «Да». Про награду за голову боняка слышал? Нет, он покачал головой. Сотник что-то говорил перед битвой, но я его не расслышал, далеко был. Получишь сотню гривен и косяк кобылиц, а еще двух рабынь из крымской добычи. Благодарю, вождь. Он улыбнулся и поклонился. Потом благодарить станешь. А сейчас найди тело боняка и его коня. Слушайся. Мало кто из Буревичей ушел. Не больше семи сотен спаслись, а остальные полегли на поле возле курганов. Снова начался дождь, погоня прекратилась, и начался сбор трофеев. Из ставки вызвали женщин и подростков с телегами, пусть помогают воинам. Нового нападения мы не ожидали, и отыскав свой меч, я перебрался во враг. Вараги натянули между стенками обрывов презентовое полотнище. На 10 человек хватит. И развели костерок пока одни воины ползали среди трупов и собирали добычу, а другие ловили разбежавшихся по степи лошадей и огрелся у огня и думал о том, что сделаю дальше. Бачмана и Боняка нет. Судьба оказалась к ним немилосердна и Приднепровская Орда обезглавлена. Сильный лидер в ней отсутствует и потому, явившись в ставку Бачмана с головой Боняка, я могу объявить себя ханом. Многие будут против, Но оппозиция разрознена, и мы легко заставим потенциальных мятежников смириться. Кто поймет доброе слово, будет жить. Кто станет упорствовать или был замечен в связях с рамеями погибнет. А его кочевья разметают черные клобуки и дикие половцы Кучебича. А потом придет черед недобитых буревичей. Они должны смириться или погибнуть. Такими станут мои следующие шаги а в конце зимы займусь подчинением Лукоморской Орды. Хана в ней нет. Десяток вождей считают себя достойными возглавить Орду, и вот уже восемь или девять лет они никак не могут разобраться, кто из них лучше и у кого самый древний род. К отражению моего войска они не готовы, и я легко подомну их под себя. Так что к началу весны у меня под рукой будет двадцать тысяч воинов. Это при хорошем раскладе. И можно с одним туменом прогуляться по Европе. Десять тысяч всадников мало, но будут еще русичи и наемные побужские половцы, а это уже сила. «Вождь!» — во овраге появился Войтих. «Ромеев поймали!» «Сколько?» «Двоих!» «Кто у нас рядом из людей свой рода?» «Веселин и невзор?» «Отдай Ромеев им, пусть допросит». Войтих кивнул и ушел. А я еще немного посидел возле костра, обогрелся и велел телохранителям собираться. «Нечего здесь сидеть. Холодно и сыро. Возвращаемся в крепость».